Глава вторая Закончив со сборами, я сгрузила вещички в городскую повозку и вместе с извозчиком отправилась к портальному переходу. Мисс Филина поехала с нами, выразив желание проводить меня. Прощание с ней обошлось без слез и причитаний. «Надеюсь, мы с вами не скоро свидимся, Ларина», — напутствовала она. Отдав чемоданы портальному персоналу, я с легким сердцем вошла в серебристое туманное Марьева. Небольшое ощущение перехода, и я вышла в столице Арвандии. Сразу по прибытии я заселилась в отель, насладилась вкусным обедом в местном ресторане, затем посетила ведьминский бутик, где оставила внушительную сумму на новые наряды. После этого заглянула в магический салон и записалась на несколько сеансов предсказаний. Информация никогда не бывает лишней, а местных пророчец постоянно расхваливают. Ближе к вечеру я успела подать заявку на отлов зомби. Узнав, кто мой муж, ее обещали рассмотреть в кратчайшие сроки. Хоть какая-то польза от брака. В конце дня, ощущая себя уставшей до предела, еле ноги приволокла в отель. На следующее утро с кругами под глазами я спустилась на завтрак. Медленно потягивая бодрящий кофе, я рассеянно наблюдала за уличной суетой за окном. Прохожие, мило болтая, прогуливались по тротуару вдоль отеля. Фея с мерцающими крыльями перелетела дорогу, чудом избежав столкновения с машинами. А что творилось у дверей отеля, лучше бы я не видела. Прямиком из холла к ресторану приближался ведьмак в темном дорогущем костюме. Из синя-черные волосы спускались прямыми прядями чуть ниже плеч. Каждая деталь его костюма, начиная от стильного пиджака и заканчивая модными брюками, подчеркивала его мускулистую фигуру. Притягательная внешность заставляла женские сердца биться быстрее, вызывая у девушек томные вздохи. Лицо ведьмака выражало невозмутимость, превосходство, сочетаясь с необыкновенным обаянием. Его проницательные глаза, казалось, способны проникнуть в самые дальние глубины души, поднимая на поверхность запретные желания и опрометчивые мысли. Взгляд ведьмака скользнул по залу ресторана, заставляя мужчин изрядно нервничать. Он двигался с такой властной уверенностью, что каждый его шаг подчеркивал его силу и мощь. Не хотела бы я с ним встретиться. Ой, похоже, он направлялся ко мне. Вдохнули-выдохнули. Спокойно, волноваться не о чем. Да, бывали дни, когда взгляд ведьмака мог сбить меня с толку, но это давно в прошлом. В те давние времена я была наивной девчонкой. В результате многолетнего замужества с распутником мужем я повзрослела и научилась контролировать себя. Тем не менее, на всякий случай отвернулась к окну, делая вид, что не замечаю его. «Здравствуй, Рина», — шелковистым, пробирающим до мурашек вкрадчивым голосом произнес Демиар. Он единственный, называл меня сокращенным именем и никому другому не позволял этого делать. «Демиар!» С напускным удивлением повернулась к нему. «Позавтракать зашел? Неужели тебя во дворце плохо кормят?» «Я тоже рад тебя видеть», — ответил он с улыбкой, пропуская мою колкость мимо ушей. Отодвинув стул, темный маг сел напротив меня, загораживая обзор на городскую улочку. «Что-нибудь желаете заказать?» — вежливо спросила подошедшая к нам официантка. Честно говоря, я совсем не ожидала, что он согласится, но, к моему удивлению, он ответил. «Черный кофе, пожалуйста». Пальцы девушки дрожали, когда она записывала его заказ. «Вот что значит встретиться с могущественным темным магом». Его аура пугала милую светлую магичку. «Ладно, это глупышка, но как я докатилась до такого? Собираюсь завтракать со своим мужем. Не бывать этому». «Упакуйте ему с собой». С кровожадной улыбкой внесла изменения в заказ. Девушка испуганно посмотрела на Демиара. «Принесите его сюда, я не спешу», — проговорил он и в подтверждении слов добавил. «Захватите к кофе два куска вашего фирменного мясного пирога». «Ты не лопнешь от переедания?» — поинтересовалась Ехидна. «Второй для тебя». Уловив в его голосе серьезные нотки, я кое о чем догадалась. Велиан тебе рассказал». «Про развод ты его не получишь». Абсолютно спокойно заявил ведьмак. «Что?» Я порывисто поставила чашку, и она громко брякнула об «Прокляну!» «Мне нужна верховная ведьма, и ты заменишь ее, хочешь того или нет». «Иди ты». «Никаких иди. Ты немедленно приступаешь к своим обязанностям». «Разбежался. Ты не сможешь меня заставить». «Смогу. Через брачные браслеты». «Это неправда. Ведь до этого все шло безумно хорошо. Шло». «Я покажу Демиару, как вмешиваться в мои планы». «Видимо, ты не понимаешь, что я больше не та глупая девчонка, которая вышла за тебя замуж. Я изменилась, и намного я готова пойти ради свободы». «С удовольствием посмотрю на это. Удиви меня». Он подначивал меня, как в старые добрые... Стоп, никакие не старые и не добрые времена. Что было, то прошло. «Демиар, обещаю, ты сильно пожалеешь, что сразу не дал мне развод», — прошипела я, зная, что в моем голосе отчетливо слышится ярость. Демиар расслабленно откинулся на спинку стула. «Я скучал по тебе, Рина, с грустной интонацией негромко произнес он. «Тогда предлагаю в память о нашей былой вражде поставить закорючку на священном пергаменте и разорвать брак. Отпусти меня!» «Не могу...» «Почему мне послышалась двусмысленность в его словах?» «Наверное, из-за утренней усталости. Неужели тебе нечем заняться, кроме как вмешиваться в мою жизнь? Впрочем, стоит признать, место, куда меня распределили из-за свадьбы с тобой и дружбы с его высочеством, имеет свое особое очарование». Я пытался поменяться с тобой местами. И, конечно, тебя не послушали. Горечь в голосе скрыть не вышла. Тогда я не обладал весомой властью. Не оставив попыток исправить произошедшее, я заполучил пост Верховного Ведьмака. Я сражался ради тебя, чтобы ты вернулась в нормальную цивилизацию. Хочешь верь, хочешь нет, я никогда не забывала тебе, Рина. Он с сожалением посмотрел на меня. Я почувствовала, что снова начала злиться. Еще бы, он обо мне забывал. Как ни крути я его жена, которую он постоянно изменял. В отличие от его браслетов, мои не светились. Поделомал голову над загадкой. Пусть дальше мучается и гадает, каким образом я их зачаровала. Хватит вспоминать о прошлом. Мы изменились, мы стали другими. Я стала другой. Мне не нужна твоя помощь. Я сама своими силами получу должность ведьмы в каком-нибудь городке поблизости от столицы. Заявление в комиссию на повышение квалификации я подала, осталось отправить прошение в храм на развод. Официантка принесла заказ и поставила перед нами блюдо с ароматными кусочками пирога. Чашечка с кофе опустилась прямо перед Демиаром. Я с нетерпением ждала, когда он уйдет. Хотелось поскорее закончить наш с ведьмаком разговор». «Действительно неплохое будущее ты себе нарисовала. Вот только...» мое сердце замерло. Видимо, спокойствия мне не видать. Зачем нужно было вставлять «вот только»? Почему бы Димиару просто не оставить меня в покое? «Вот только...» С мягким равнодушием повторил он, и его слова заставили меня насторожиться. «Жрецы в течение месяца рассматривают заявку на развод». «Более того, у них сейчас полно желающих пожениться. Вероятно, наш развод затянется. До тех пор ты останешься моей женой». «Несправедливо». «Не стоит слишком радоваться. Тебе лучше начать привыкать к мысли о нашем разводе прямо сейчас. Давай, поднимайся и пересядь за другой столик. Я не хочу иметь с тобой ничего общего». «Неужели обиделась?» «Ведьмы не обижаются, ведьмы мстят». Отвернулась к окну. На другой стороне улицы я заметила магазинчик с интересной вывеской «Волшебный котелок». Немедленно захотелось заглянуть туда. «Как обстоят дела в твоем городе?» — спросил Демиар, отвлекая меня от созерцания витрины. «В лесах спокойно?» Спокойнее некуда. Редко какая нежить попадается», — самоуверенно ответила я. Сразу в первый год по прибытии я раскинула защитный полок над лесом, привязав его к городскому кристаллу. «Насколько часто обновляешь его?» «В среднем раз в год. Лес небольшой, защита держится прекрасно». «Я спрашиваю не из праздного любопытства», — внес ясность Демиар. «Миграция нежити сильно сократилась. Это вызывает беспокойство у Совета магов. Ты, наверное, Ирина, не осознаешь до конца серьезность ситуации. Зомби без веской причины не пропадают, и нам с тобой вместе предстоит с этим разобраться». «Пожалуй, я воздержусь», — отмахнулась я, внешне пытаясь оставаться равнодушной, хотя и чувствовала, как во мне пробуждается азарт. Жуть, как стало интересно, куда подевались ходячие трупики. Они не иголка в стоге сена. Толпа прожорливых зомби давно бы уже сожрала половину какого-нибудь поселения, и пропажи бы заметили. «Отказаться не выйдет. Ты — новая верховная столичная ведьма, Рина». «И тебе придется подчиняться моим указаниям», — сказал Демиар с ноткой снисходительности, что вызвало у меня внутренний протест. «Ты мне не начальник», — предупредила его. «Как скажешь, называй хоть котиком, главное, выполняй обязанности», — произнес он насмешливым тоном. «Котик, звучит заманчиво», — подхватила я, наблюдая за его реакцией. На это высказывание он и бровью не повел. «Еще важный момент». «Ты получила лицензию на колдовство в столице?» Более серьезным тоном спросил Демиар. «Ты во мне сомневаешься? Я взрослая, ответственная, верховная ведьма, которая забыла подать заявку на лицензию, вспомнила я. Нужно срочно отвлечь внимание Демиара». Сделав над собой усилие, я воскликнула и указала пальцем в сторону зеленой живой изгороди сбоку от дороги. «Смотри, там единорог!» «Единорогов не существует», — не сводя с меня глаз, ответил ведьмак. «Ты не бывал в наших лесах, там и не такое увидишь», — с умным лицом ответила я. «Разве ты не защитила лес?» «Верно», — согласилась с ним. «Только я поздно приехала, и магическому фону был нанесен серьезный урон». «Поверю тебе на слово. Засада. Мне из-за него не по себе». Невольно подумала, не сказать ли ему правду о том, что единороги не скачут и в наших лесах. Представив, как он потом будет насмехаться надо мной, передумала. «Да и зачем разрушать его иллюзии? Пусть верит в чудеса!» Встретившись с его пронзительным взглядом, «А, пропади все пропадом, я должна ему признаться!» «Я тебе соврала, единорогов не существует, приятного аппетита, мне пора!» Быстро произнесла я и залпом допила кофе. «Нужно встретиться со жрецами и уговорить их поскорее нас развести». Вскочив на ноги, я схватила сумочку с подлокотника стула. Оставив на столе несколько медиков, направилась к выходу, бросив на ходу. «Не была рада тебя видеть. Удачи с поиском верховной ведьмы!» «И тебе удачи, Ларина, на новом рабочем месте!» Не повышая голоса, сказал в ответ Демиар. Я оглянулась. Он с предвкушением улыбался мне. «Жду тебя завтра на работе. Пожалуйста, не опаздывай». Несколько коротких фраз и опаньки. Гости столицы, впрочем, как и местные, знали, к кому обращаться за ведьминской помощью. «На планерку не жди», — раздосадованно объявила я. Сразу дала понять населению, что долго на новой должности не задержусь. «Какие там часы приема у жрецов?»